Глава 20 Джон Тернер. Близился рассвет, его первые проблески едва забрежели на небосводе. Именно тогда, когда я стоял у окна, вглядываясь в светлеющее небо, размышляя над странной и необычной ситуацией. Воздух после дождливой ночи в столице был холодным, и по земле струился волглый туман. Перед моим взором раскинулся великолепный королевский сад — который в дымке тумана казался мистическим и даже немного жутковатым. Но из-за стремительно надвигающегося рассвета все тайны ночи растворялись и скрывались в темноте теней. Предрассветные часы самые сладкие для всех, кто спит в своих теплых постелях. Для всех, кроме меня, магов и королевской читы. Король мерил шагами комнату и бросал по очереди свой яростный взгляд на магов, артефакторов, докторов, и в конце удостоил своим вниманием и меня. «Так что же, уважаемый граф, вы тоже считаете, что виной всему стала неверность моей супруги? Или, быть может, мои маги-инквизиторы не в состоянии разрешить такую пустяковую задачу?» «Как дать объяснение, почему у наследника престола уровень магии равен двойке?» Без какого-либо намека на страдание или душевную боль прорычал его величество, смазав свой тон нотками презрения и гневного недовольства. Королева сидела на кушетке бледная и уставшая от бессонной ночи. Ее лицо было залито слезами. Веки опухли и покраснели. Прическа требовала к себе внимания, а платье, чтобы его сменили. Задача оказалась не такой уж и пустяковой. Родство короля и наследника видно было невооруженным глазом. Ко всему прочему, мальчик имел фамильную отметку «Родимое пятно в виде идеального круга на левой пятке». Согласитесь, такая особенность не могла оказаться случайным образом у бастарда. Повернулся лицом к королю. «Принц Уильям, ваш сын, ваше величество», произнес я ровным и спокойным тоном. «В этом нет никаких сомнений. Ни у меня, ни у докторов, ни у других магов. И не стану вам лгать, низкий уровень магии у ребенка, в семье которого по обеим родительским линиям прослеживаются только сильнейшие маги, это не есть норма. Это явная аномалия, которая была чем-то вызвана и спровоцирована». Король вскинул подбородок. «Чем же, граф? Отвечайте. Какая бы правда ни была, Я должен знать, отчего мой сын имеет такую слабую силу. Кто посмел ему навредить и как это исправить? Ваше Величество, начну с последнего вашего вопроса. Как исправить? Я заложил руки за спину, обвел взглядом магов и советников короля. Никто не желал впадать в немилость Величества и лишаться сладкого места. Решать ответственные такие личные вопросы королевской семьи эти люди не привыкли. «Говорите, граф!» — разрешил король, вздохнул и под несчастными взглядами приближенных объявил нелицеприятную правду. «Принцу повысить уровень магической силы поможет только чудо. Но, увы, любые артефакты, заклинания, ритуалы здесь бессильны, и вы это прекрасно знаете, ваше величество». «Чё ж!» — не стал дальше слушать король. «Раз кто-то или что-то воздействовало на принца, значит, можно снять воздействие!» Это можно было сделать, когда еще сила не пробудилась. Опасливо проговорил советник. И то при условии, если бы мы знали, что именно повлияло на маленького принца. Король сжал руки в кулаки и стиснул зубы. Взгляд его глаз метал гром и молния. Мужчина был взбешен и не желал признавать горькую реальность». «Не верю, что нельзя ничего сделать!» — прорычал он и добавил, когда его супруга громко всхлипнула. «Это все ты! Ты виновата, Габриэлла!» Королева поджала пухлые губы, зажмурила на секунду глаза и прижала к лицу дрожащей ладони. «Рон, ты хоть и король, но, как и все мужчины, ты точно так же перекладываешь ответственность на женщину, то есть на меня. Тебе не стыдно?» И вдруг королева вынула из корсажа маленький хрустальный бутылек с подозрительно знакомым светящимся лиловым цветом зельем, отвинтила крышку-пипетку и капнула себе на язык содержимое. «Так... Габриэлла, не смей меня стыдить, слышишь? Я еще с тобой не говорил насчет твоей мнимой верности мне». «Рон, что за глупости?» Воскликнула королева и быстро закрутила бутылек. Я подошел к королеве и, не обращая внимания на припирание между супругами, задал ей вопрос. «Простите, ваше величество, а как давно вы принимаете данное магическое зелье? Оно ведь обладает омолаживающим эффектом, верно? Я знал, что принимает Габриэлла. Это зелье называется вечная молодость. Запрещенное средство. Нет, эффект от него невероятный, исчезают любые морщины». Уходит лишний вес, волосам возвращается блеск, зубы и ногти снова здоровые. Все, что стремилось вниз, подтягивается и становится упругим, и это происходит буквально на глазах. Раз и все. Правда, эффект кратковременный, трех капель хватает меньше, чем на сутки. Но данное средство дает и побочный эффект. У женщин и мужчин развивается бесплодие, которое невозможно излечить никакими средствами. Но если женщина начала принимать вечную молодость во время беременности, то негативные свойства от препарата повлияют непосредственно на сам плод. Исследований было не так уж и много, но предположительно, согласно давним трудам уже покойного инквизитора Леонардо Шитари, у ребенка разовьется либо слабоумие, либо исчезнет магическая сила, либо и то, и другое. И не факт, что это все эффекты, которые могут случиться от данного средства. И королева не могла не знать, как сильно она рискует. А король? Другие маги. Королева Габриэлла недоуменно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на флакон с зелем и пожала точеными плечиками. «А в чем, собственно, дело?» Король посмотрел на мое серьезное выражение лица и приказал своей супруге. «Отвечай, Габриэлла, и говори только правду». Она вздохнула, потом всхлипнула и ответила. «Я принимаю его с того момента, как забеременела. Я обнаружила у себя морщины, а еще стало страшно полнеть. А эти вечные отеки на лице опухшие ноги в конце дня... Никто из вас не представляет, что значит видеть себя такой уродиной. Я первая леди королевства, и я обязана всегда быть красивой и молодой. И прежде чем вы начнете винить меня во всех смертных грехах, поясню». «Да, это вечная молодость, но зелье усовершенствовано. У него нет побочных действий, которые ему так бессовестно приписываются. Я приобретаю только проверенное средство. в одной особо с великолепной репутацией». Никто не проронил ни слова. Даже король. Неужели все считают увлечение королевы нормой? «Позвольте», — протянул руку, чтобы убедиться самому. Габриэлла с неохотой, но вложила в мою ладонь свой драгоценный флакон. Открыл его и сделал вдох. Да, запах рос с ароматом этого редкого растения не сравнится. Сладкий и пьянящий. Настоящий дурман. «Нериум», — произнес я. Без эфира этого редчайшего растения зелье вечная молодость не действует. И все это сказки, что малая концентрация нериума безвредна. «Откуда вам знать?» насторожилась королева. Человеку, которого я заказываю зелье, надежен. Она не станет лгать королеве. Она уверяла, что именно ее средство не станет воздействовать на меня и моего ребенка. Она добавляет нериум совсем чуть-чуть и вплетает магическую формулу, которая усыпляет его пагубные свойства. Так что продолжайте искать виновника. Я здесь абсолютно ни при чем». И эта королева — капризная женщина, которая ради красоты и молодости — пожертвовала не только своим здоровьем, но и здоровьем и магией собственного ребенка. Более того, наследника престола. Я не стану жалеть ее, если король примет верное решение в отношении своей супруги. Вернул флакон его хозяйки и резюмировал, обводя взглядом всех собравшихся. Виной тому, что принц практически лишен своей магической силы, стало зелье вечной молодости, которую королева начала принимать, будучи беременной наследником. Очень жаль, что никто не отобрал этот яд и не объяснил ее величеству о его опасности. И да, судя по аромату, ваше величество, концентрация нериума в нем превышает норму допустимого. Мои слова несложно проверить. Вы знаете, что нужно делать. И еще, вы, ваше величество, собственноручно одобрили приказ о запрете данного средства. Поэтому мне необходимо знать имя человека, который продавал зелье вашей супруге. «Сами понимаете, перед законом все равны, даже короли». Король Рональд с яростью поглядел на свою супругу, которая затряслась в страхе. И я вдруг прочел в ее глазах страх не перед мужем. Она боялась потерять зелье. Зная, как ведут себя люди, одержимые какой-либо идеей, я понял, что королева знала, ее зелье причинит вред ребенку но она безответственно, в угоду своему желанию оставаться красивой и молодой, принимала его. «Ты...» — процедил король. «Ты лгала мне, Габриэлла! Лгала! И не смей оправдываться! Я по твоему лицу вижу, что ты знала об опасности зелья!» Король пронзил взглядом каждого. «Как вы посмели пропустить такое? Как?» «У вас под носом королева, вливает в себя нерюм, а вы молчите?» «Виновна не только одна Габриэлла. Вы все виноваты в том, что мой сын лишен своих законных магических сил». Он тряхнул головой. «Все, я устал. Габриэллу я сажаю под замок в ее покоях. И это не обсуждается. Ах, да». Отберите у нее все флаконы с зельем. «Что? Рон, милый, нет!» Но стража уже уводила королеву в ее покое. «Узнайте, кто ее поставщик», — добавил Рональд. «И сообщите имя Джона Тернера. «Как прикажется, Ваше Величество», — склонил голову советник. «О вашем наказании я еще подумаю...» Потом король посмотрел мне в глаза и прошептал. Джон всеми богами тебя молю. Найди способ вернуть наследному принцу его магическую силу. Переверни весь мир, взорви порталы в другие миры, спустись в сам хаос, если понадобится. Но найди средства. И это не просьба. Прикрыл глаза на мгновение, а потом сказал: Я сделаю все возможное, Ваше Величество, но не стану давать вам никаких гарантий. Король положил руку мне на плечо и с силой сжал его. «А ты сделай не только возможное, Джон. Соверши невозможное!» Похлопал меня по плечу и быстрым шагом покинул совещательную комнату. «Лучше не придумать». Вздохнул и сжал переносицу. «Настроение такое, что мне необходимо спустить пар». Хмыкнул. «Леди Чантервель отлично подходит для этой цели». Я сейчас очень зал. Очень.